В этом сложном процессе различают несколько стадий – нейрогуморальную, психическую, эрекционную, капулятивную или фрикционную и заключительную или рефракторную. Первые две стадии – нейрогуморальную и психическую – можно отнести к подготовительным, но именно они – являются решающими для успешного полового сношения. Нейрогуморальная готовность – обычное естественное состояние взрослого организма, которое начинается в период половой зрелости и заканчивается в старости. С психической стадии, собственно, и начинается процесс сближения, подготовка к совершению полового акта. Для того, чтобы половое сношение прошло нормально, необходимо стремление каждого из партнеров доставить другому максимум удовольствия и сознание того, что это желание обоюдное. Если же человек думает только о себе, о том, чтобы лишь самому получить удовлетворение, а другой играет подчиненную роль, то настоящего – Полного удовлетворения от полового сближения партнеры не получат. Лаской и нежностью половое соединение должно начинаться, и этим же следует его заканчивать. Так как мужчина во время полового сближения, как правило, выполняет более активную роль, чем женщина, от его поведения во многом зависит и техника соединения. Однако многие мужчины этой стороне полового акта, коэтуса, почти не уделяют внимания. Они мало стимулируют эрогенные зоны жены и приступают непосредственно к коэтусу при недостаточной ее половой готовности. Результатом примитивной техники брака является отсутствие разрядки у жены. настроение перед половым сношением должно быть приподнятым, эмоциональным. Жизненные неурядицы и заботы вызывают скованность, напряжение мышц. При таком состоянии эрекция наступить не может, а если половой акт все же удается совершить, то острота оргазма оказывается резко сниженной. Муж Не должен начинать половое сближение, если не уверен, что жена тоже хочет этого. Как будет подан сигнал готовности? Дело самих супругов. Здесь нет и не может быть стандартных ответов. Несомненно, одно. Муж, который не в состоянии понять психологию жены, еще не имеет права называться мужем, а является им лишь формально. Прежде чем приступить к ласкам и прелюдии любви, нужно правильно оценить свое психическое и физическое состояние. Если муж и жена утомлены после работы, у них плохое настроение или они чувствуют себя не совсем здоровыми, поцелуи и ласки могут оказаться бесполезными. вызвать необходимое половое возбуждение в подобных случаях не удастся, и кроме чувства неудовлетворенности и разочарования такое общение ничего не принесет. Стремление к удовлетворению желания, особенно в первые годы совместной жизни, у мужа выражено сильнее, чем у жены. Эту особенность полового влечения мужа Обязательно должна учитывать жена. Отказ в интимной близости, когда муж стремится к ней, целесообразен лишь в тех случаях, когда на то имеются определенные причины – болезнь, менструация, беременность. Некоторые женщины мотивируют свой отказ тем, что хотят спать, что вчера это уже было и так далее. Подобное поведение жены чаще всего основано на ее собственном восприятии полового общения, от которого она не получает удовлетворения. Однако таким женщинам следует помнить, что чем чаще будут сношения...